Немного освободившись, о с и м обнаружил, что старика и его спутника уже нет, и поднялся на второй этаж. Подойдя к кабинету Саеки-сан, он с удивлением увидел, что дверь закрыта. Постучал два раза. Ответа не было. Стукнул еще раз и позвал. — Саеки-сан! У вас все в порядке? Никто не отвечал. Осима тихонько повернул ручку. Дверь оказалась не заперта.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 в е р н у в ш и с ь к стене, прошептал Осима, «Нужно ему сообщить, если, конечно, он еще не знает».